Глава семьдесят седьмая. Роберт, шептал голос. Он попытался ответить, но не смог. Роберт. Чья-то рука нежно коснулась его лица. Лангдон медленно открыл глаза, не понимая, где находится. Должно быть, я сплю. Ангел в белом парит надо мной. Но узнав, склонившееся над ним лицо, попытался улыбнуться. Слава Богу, Амбра с облегчением перевела дыхание. Мы слышали выстрелы. Она склонилась над ним. Не двигайтесь. Не успев окончательно прийти в себя, Лэнгдон ощутил острый приступ страха. Человек, который напал, его больше нет. Успокаивающе прошептала Амбра. Вы в безопасности. Она кивнула в сторону лестничного колодца. Он упал туда. Напряженно слушая, Лэнгдон постепенно приходил в себя. Туман в голове рассеивался, но раны и ушибы уже давали о себе знать. Сильная пульсирующая боль в левом бедре и острая в голове. Но, похоже, я ничего не сломал. Эхо переговоров по полицейским рациям внизу отдавалось в лестничном колодце. — Сколько я был без... — Несколько минут, — сказала Амбра. — Вы приходили в себя и снова отключались. Вам надо в больницу. Лэнгдон с трудом сел, прислонившись к стенке. — Это был тот морской офицер, — сказал он. — Тот, кто... — Знаю, — кивнула Амбра. — Тот, кто убил Эдмонда. Полиция установила его личность. — Они внизу, рядом с телом, и требуют вас. Но отец Бенни сказал, что никого не пустят, пока не приедет скорая. Она будет через несколько минут. Лэнгдон кивнул, в голове стучало. Скорее всего, вас заберут в больницу, сказала Амбра. Нам надо успеть поговорить. Поговорить. О чем? Амбра с жалостью посмотрела на него, потом наклонилась куху и прошептала: "Роберт, вы что не помните? Мы нашли пароль Эдмунда. Религии темной больше нет, царит блаженная наука. Эта строка как стрела пронзила сознание." И он мгновенно пришел в себя. — Мы почти у цели, — сказала Амбра. — Остальное я сделаю сама. Вы говорили, что знаете, как найти Уинстона. Скажите, где находится компьютер, Эдмонд, да и я все сделаю. Память Лэнгдона стремительно восстанавливалась. — Да, я знаю. По крайней мере, думаю, что знаю. — Так скажите. — Нам надо в город. — Куда? — Я не знаю адреса. Лэнгдон, пошатываясь, поднялся на ноги. — Но я могу. Роберт, прошу, сядьте. Да, — Да-да, не двигайтесь. — послышался мужской голос снизу. Запыхавшийся отец Бенья поднимался по лестнице. — Вскоре помощь уже на подходе. — Я прекрасно себя чувствую, — соврал Лэнгдон. Голова закружилась, и он прислонился к стене. — Нам с Амброй надо идти. — Далеко вы не уйдете. Бенья с трудом преодолевал последние ступеньки. — Вас ждет полиция. Им нужны объяснения. К тому же собор окружен журналистами. Кто-то сообщил прессе о том, что вы здесь. Священник наконец добрался до них и устало улыбнулся Лэнгдону. Мы смеясь видяль рады, что с вами все в порядке. Вы спасли нам жизнь. Лэнгдон улыбнулся в ответ. На самом деле это вы спасли нас. Как бы то ни было, внизу у лестницы вас ждет полиция. Лэнгдон опустил в опираясь о низенький бетонный бортик и посмотрел вниз. Там, как будто очень далеко, освещаемое вспышками полицейских фотоаппаратов, лежало тело адмирала Авилы. Глядя на спиральную лестницу, Лэнгдон в очередной раз отметил ее изысканную форму, повторяющую плавные извилы головоногого моллюска Наутилуса, и вдруг вспомнил, как изучал на веб-сайте музея Гауди конструкцию Саграда Фамилия. Он заходил на сайт не так давно, и его поразили модели собора, напечатанные на 3D принтерах. и наглядно представляющие ход строительства от момента закладки храма до завершения, которое в реальности случится не раньше, чем в лет через десять. Откуда мы? – подумал Лэнгдон. Куда мы идем? И еще он вспомнил, как выглядела одна из этих трех мерных моделей. Этот образ хранился в памяти и вдруг всплыл со всей отчетливостью. Модель называлась Саграда Фамилия сегодня. Если эта модель точная, должен быть еще один выход из собора. Лэнгдон резко повернулся к Бенни. Святой отец, вы не могли бы выполнить еще одну мою просьбу? Священник удивленно взглянул на него. Лэнгдон изложил свой план. Амброз с сомнением покачал головой. Роберт, это невозможно, там же нет. На самом деле есть, перебил его Бенни. Так будет не всегда, но сейчас мистер Лэнгдон прав. «Его план можно осуществить», — Амбра удивленно взглянула на настоятеля. «Ну, Роберт», — сказала она, — «даже если мы сможем уйти незамеченными, вы уверены, что вам не нужен врач?» В этом Лэнгдон был совсем не уверен. «Попозже я обязательно схожу в больницу», — пообещал он. «А сейчас мы обязаны довершить начатое Эдмондом». Он повернулся к Бенни и посмотрел ему прямо в глаза. «Хочу быть с вами честным, святой отец». И объяснить, почему мы здесь? Как вы знаете, Адаманда Кирша убили сегодня вечером, чтобы похоронить его научное открытие. Да, кивнул священник. И судя по тому, что Кирша успел сказать, открытие это представляет большую угрозу для всех мировых религий. Скажем, наверно. Именно поэтому я хочу, чтобы вы знали, мы с мисс Видал прилетели в Барселону для того, чтобы обнародовать открытие Адаманда Кирша, и мы уже очень близки к цели. То есть, Лэнгдон сделал паузу. В общем, нам нужна ваша помощь. И я прошу вас помочь нам обнародовать открытие атеиста. Бенни положил руку Лэнгдону на плечо. Профессор, — высмехнулся он, — Эдмонд Кирш не первый на свете атеист, который провозгласил, что Бог умер. И, боюсь, не последний. Чтобы не открыл мистер Кир, что это, без сомнения, подлежит обсуждению. И спокойно веко человеческий разум идет вперед, и не мне остановиться у него на пути. Лично я уверен, интеллектуальные достижения, в которых нет Бога, невозможно. С этими словами отец Бенни ободряюще улыбнулся и начал спускаться по лестнице. Пилот вертолета. Иси 145, сидя в кабине с интересом наблюдал, как стремительно растет толпа за оградой собора с ограды Фамиля. Он давно не получал никаких известий от агентов гвардии, которые сопровождали Лангдона и Амбру, и уже собирался связаться с ними по рации, как вдруг заметил, что из собора вышел невысокий человек в сутане и направляется в сторону вертолета. Отец Бенни принес трагическую весть. Оба агента гвардии убиты, а будущая королева и Роберт Лэнгдон требуют немедленно забрать их отсюда. А окончательно добила пилота уточнение, откуда именно их придется забирать. Безумие, подумал пилот. И вот теперь зависнув над шпилями Саграда Фамилия, он убедился, что священник был совершенно прав. Самая высокая башня собора центральная еще недостроена. Ее основание — огромный бетонный круг среди вздымающихся шпилей, словно поляна в лесу. Пилот завис точно над кругом и начал осторожно снижаться. Приземлившись, он увидел, как из лестничного колодца появилась Амбровидаль, а за ней прихрамовывающий Роберт Лэнгдон. Пилот спрыгнул вниз и помог им подняться на борт. Откидываясь на сиденье, будущая королева Испании устало кивнула ему: «Спасибо вам». Прошептала она. Мистер Лэнгдон расскажет, куда мы летим.